Это плоский мир, вид сверху. Над поверхностью диска медленно плывут по кругу облака. Из слоя облаков вынырнули три точки. Теперь понятно, почему путешествия никак не войдут в моду. Скука смертная. Сколько часов летим, а внизу все лес до да лес. Верно, матушка. Но когда летишь, попадаешь куда нужно гораздо быстрее. Кстати, а сколько мы уже летим? С тех пор, как ты в последний раз об этом спрашивала, Эсме, прошло минут десять. Вот видишь, скучно. Что мне больше всего не нравится, так это сидеть на метле. Почему не делают специальные метлы дальнего следования, а? Такие, чтобы на них можно было прилечь, вздремнуть. Эта мысль заставила ведьму призадуматься. И перекусить, добавила нянюшка. То есть как следует поесть. Первое и второе, они просто там бутерброды всякие и прочая дребедень. Некоторое время назад был поставлен эксперимент по воздушному приготовлению обеда на примусе, однако его пришлось срочно прекратить, поскольку нянюшкина метла чуть не сгорела. «Наверное, это было бы возможно, если бы помело было действительно большим», сказала Магрот, «размером где-нибудь с дерева. Тогда одна из нас могла бы рулить, а другая в это время готовить. «Ничего не получится», — возразила нянюшка Як. «За такое здоровенное помело гномы обдерут тебя, как липку». «Да, но на нем», — продолжала Магрот, все больше распаляясь, «можно будет возить народ и брать за это деньги. Наверняка полно людей, которым надоели все эти разбойники с большой дороги и и морская болезнь и все такое прочее». «А ты что думаешь, Эсме?» — спросила нянюшка Яг. — Я буду рулить, а Магрит готовить. — А я что буду делать? — подозрительно осведомилась матушка-ветровозк. ветровоск О, ну, например, должен же кто-то приветствовать пассажиров, садящихся на помело, и разносить им всякие там коробочки с завтраками, — сказала Магрит, и объяснять им, как следует себя вести, если чары вдруг откажут. «Если уж чары откажут, то все грохнутся на землю и расшибутся в лепёшку». «Тут веди себя, не веди», — заметила матушка. «Да, но ведь кто-то всё равно должен рассказать людям, каков тут порядок», — ответила нянюшка Яг, хитро подмигивая Маград. «Коля они досели, никогда не летали, то и знать не будут, как правильно расшибаться. А называться мы будем...» Нянюшка на мгновение смолкла. Плоский мир находится на самом краю нереальности, но крошечные частички реальности иногда залетают даже туда и попадают в голову тем, кто резонирует с ними в унисон. Что сейчас и произошло. — Ведьма-флот, — сказала она. — Как вам, а? — Или люфт-памеланза, по — продолжила Магрот. — Пан-ведьму. — Вы еще богов сюда приплетите, — фыркнула матушка а эмблемой можно сделать моего котика. Нянюшка ласково погладила расположившегося сзади нее гриба. Даже коты летают. В это мгновение порыв ветра подхватил все три помела и закружил их в воздушном водовороте. Ведьма хватила легкая паника, но вскоре они справились с управлением. — Чушь все это собачья! — бурхнула матушка. — Зато помогает скоротать время! — усмехнулась нянюшка Яг. Матушка Угрюма взглянула на простирающуюся внизу зелень. «Людей на такое помело калачом не заманишь!» — сказала она. «Чушь собачья!» Дорогой Джейсон и остальные! К оборотной стороне моего письма... Прилагается рисунок одного места, где помер и похоронен какой-то король, уж не знаю почему. Это в одном городке, где мы остановились на ночлег. Покушали ихней еды. Вкусно, даже не поверишь, что это улитки. Очень неплохо. И Эсме три раза просила добавку, пока все не узнала. Тогда она накричала на повара, а Магрот всю ночь потом была плоха при одной мысли и мучилась по носам. Думаю о вас, ваша любящая мама. П.С. Удобства здесь просто ужасные. Они у них прямо в доме. Вот вам и гигиена».